Глава 38. Начало, как я вам уже сказал, было положено человеком по фамилии Браун, гласила первая строка повествования Марлоу. Вы изобразили Тихий океан и должны были о нем слышать. Он был показательным типом негодяя на австралийском побережье, не потому, что часто там являлся, но потому, что всегда фигурировал в рассказах о мошенничествах. В рассказах, какими угощают приехавших с родины, а самые безобидной истории, из тех, которые о нем рассказывали от мыса Йорк до бухты Эден, более чем достаточно, чтобы повесить его, если изложить историю в надлежащем месте. Рассказчики никогда не забывали довести до вашего сведения, что есть данные предполагать, будто он сын баронета. Как бы то ни было, но факт тот, что он дезертировал с английского судна в первые дни золотой лихорадки, а через несколько лет о нем заговорили как о чудовище, терроризирующем ту или иную группу островов Полинезии. Он насильно вербовал туземцев, грабил какого-нибудь одинокого белого торговца, снимая с него все вплоть до пижамы, а ограбив, предлагал бедняге драться на дуэли на дробовиках, что было бы, пожалуй, неплохо, если бы жертва не оказывалась к тому времени полумертвой от страха. Браун был пиратом наших дней, довольно жалким, как и его более знаменитые прототипы, но от современных ему братьев по профессии, таких как задира Гайяйс или медоточивый Пис или этот надушенный, расфронченный негодяй, известный под кличкой Грязный Дик, он отличался дерзостью своих деяний и яростным презрением к человечеству вообще и к своим жертвам в частности. Остальные были всего-навсего вульгарными и жадными скотами, но Брауном, казалось, руководили какие-то сложные побуждения. Он грабил человека словно для того, чтобы продемонстрировать свое низкое о нем мнение, и готов был пристрелить или изувечить какого-нибудь тихого безобидного чужестранца, проявляя при этом такую свирепость и мстительность, как будто хотел застращать самого отчаянного головореза. В дни расцвета своей славы он был владельцем вооруженного барка со смешанным экипажем из канаков и беглых моряков с китобойных судов и хвастался, не знаю, имел ли он на то основание, будто его в втихомолку финансирует самая респектабельная фирма торговцев Копрой. Позднее он, как рассказывают, удрал с женой миссионера, молоденькой женщиной из Клепхэма, которая под влиянием минуты вышла замуж за кроткого парня, а затем, очутившись в Меланезии, почему-то сбилась с пути. То была темная история. Она была больна в то время, как он ее увез, и умерла на борту его судна. Говорят, и это самая удивительная часть истории, что над ее телом он рыдал и предавался мрачной и неудержимой скорби. Скоро после этого счастье ему изменило. Он потерял свое судно, разбившееся о скалы неподалеку от Малаиты, и на время исчез, словно пошел ко дну вместе со своим барком. Затем он выплыл в Нукахиве, где купил старую французскую шхуну, раньше принадлежавшую правительству. Не могу сказать, какую цель он преследовал, делая эту покупку, но ясно, что с появлением верховных комиссаров, консулов военных судов и международного контроля, южные моря стали слишком беспокойным местом для джентльменов его пошиба. Очевидно, он должен был перенести свои операции дальше на запад, ибо год спустя он играет невероятно дерзкую, но не особенно выигрышную роль в полусерьезном полукомическом деле в Манильском заливе, где главными действующими лицами являются казнократ-губернатор и скрывающийся отсюда казначей. Затем он, видимо, вертится на своей гнилой шхуне среди Филиппинских островов, сражаясь с вероломной фортуной, и, наконец, совершая предназначенный ему путь, вступает в историю Джима, слепой сообщник темных сил. Далее рассказывают, что когда испанский патрульный катер захватил его, он пытался всего лишь доставить ружья инсургентам, если так то я не могу понять, что он делал у южного берега Минданас. Мне лично кажется, что он шантажировал туземцев прибрежных деревень. Как бы то ни было, но катер, поместив стражу на борт шхуны, заставил его плыть по направлению к Замбоангу. По дороге оба судна должны были по какой-то причине заглянуть в одно из этих новых испанских поселений, из которых так и не вышло никакого толку. Там имелся не только правительственный чиновник на берегу, но и хорошая прочная каботажная шхуна, лежавшая на якоре в маленьком заливе. И это судно, во всех отношениях превосходящее его собственную шхуну, Браун решил украсть. Ему не везло, как он сам мне признался. Мир, к которому он в течение 20 лет относился с дерзким и злобным презрением, не доставил ему никаких материальных благ, за исключением небольшого мешка с серебряными долларами, спрятанного в его каюте так, что сам черт не мог бы пронюхать. И больше ничего, решительно ничего. Жизнь ему надоела, а смерть он не страшился. Но этот человек, который готов был с горьким и безрассудным зубоскальством рискнуть жизнью ради пустяка, смертельно боялся тюрьмы. При мысли о тюремном заключении... Его охватывал тот безумный ужас, когда человек, обливаясь холодным потом, дрожит, и кровь его словно обращается в воду. Такой ужас испытывают суеверные люди, представляя себя в объятиях призрака. Вот почему правительственный чиновник, который явился на борт для предварительного расследования, усердно занимался этим делом целый день и сошел на берег лишь в сумерках, закутанный в плащ и крайне озабоченный тем, чтобы не звенели в мешке жалкие сбережения Брауна. Затем, верный своему слову, он отослал, кажется, вечером следующего дня, правительственный катер, дав ему какое-то неотложное поручение. Командир, не имея возможности оставить на задержанном судне своих матросов, удовольствовался тем, что перед отплытием убрал до последнего лоскута все паруса со шхуны Брауна и подвел свои две шлюпки к берегу, находившемуся на расстоянии двух миль. Но в команде Брауна... Был один туземец с Соломоновых островов, захваченный в юности и преданный Брауну. Этот туземец был самым отчаянным во всей банде. Он проплыл около 500 ярдов до каботажного судна, держа конец Перлиня, который удалось смастерить, использовав весь бегучий такелаж шхуны. Волнения не было, и в заливе было темно, как в брюхе у коровы, по выражению Брауна. Островитянин перелез через бульварк, держа в зубах конец каната. Команда каботажного судна, все до единого тагалы, была на берегу, перуя в туземной деревне. Двое вахтенных, оставшихся на борту, внезапно проснулись и увидели черта. Он сверкал глазами и быстро, как молния, прыгал по палубе. Парализованные страхом, они упали на колени, крестясь и бормоча молитвы. Длинным ножом, найденным в камбузе, островитянин, не прерывая их молитв, заколол сначала одного, потом другого. Тем же ножом он терпеливо стал перерезать канат из кокосовых волокон. Наконец канат с плеском упал в воду. Тогда он негромко крикнул, и шайка Брауна, таращившая тем временем глаза и напрягавшая слух в темноте, начала потихоньку тянуть за свой конец Перлине. Меньше чем через пять минут скрипнул Рангоут, легкий толчок, и обе шхуны очутились рядом. Не теряя ни секунды, команда Брауна перебралась на борт каботажного судна, захватив с собой ружья и большой запас амуниции. Их было 16 человек, два беглых матроса, тощий дезертир с американского военного судна, два простоватых белокурых скандинава, мулат, учтивый китаец, исполнявший обязанности кока, и всякий сброд, шныряющий по южным морям. Ничто их не тревожило, Браун подчинил их своей воле. Он, Браун, не боявшийся виселицы, бежал теперь от призрака испанской тюрьмы. Он не дал им времени перенести достаточное количество провизии. Погода была тихая, воздух пропитан росой. Они ослабили снасти и поставили паруса. С берега дул сильный бриз, и сырые паруса даже не трепетали. Их старая шхуна, казалось, тихонько отделилась от украденного судна, и вместе с черной массой берега, безмолвно ускользнуло в ночь. Они отплыли. Браун подробно рассказал мне об их плавании через проливы Макасара. Это унылая и страшная история. У них было мало пищи и воды, они остановили несколько туземных судов и с каждого кое-что получили. С почищенным судном Браун, конечно, не смел заглянуть ни в один порт. У него не было денег, чтобы хоть что-нибудь купить, не было документов, не было правдоподобного объяснения, которое еще раз помогло бы ему выпадаться. Арабский барк под голландским флагом, застегнутый врасплох ночью у поу лау где он стоял на якоре, уступил немного грязного риса, связку бананов и бочонок воды. В течение трех дней погода была туманная, и шквал с северо востока гнал шхуну через Яванское море. Желтые мутные волны окатывали голодающую банду. Они видели почтовые пароходы, совершавшие свои обычные рейсы. Они проходили мимо судов с заржавленными железными боками, лежавших на якоре в мелководье, ожидая перемены погоды или прилива. Английская канонерка, белая и нарядная, с двумя стройными мачтами, пересекла им однажды путь. В другой раз голландский корвет с тяжелыми мачтами появился за кормой, медленно пробираясь в тумане незамеченные или не удостоившиеся внимания, они ускользнули. Усталая банда тощих изгнанников, обезумевших от голода и преследуемых страхом. Браун думал пробиться к Мадагаскару, где надеялся и не без основания продать шхуну в Таматаве, не нраваясь на вопросы или быть может получить на нее фальшивые документы. Но раньше, чем пускаться в долгое плавание через Индийский океан, нужно было раздобыть Пищу и воду. Возможно, что он слыхал о потюзане, или же случайно увидел это слово, написанное маленькими буквами на карте. Должно быть, он разыскал название большой деревни в верховьях реки в туземном государстве, деревни совершенно беззащитной, лежащей далеко от морских путей и подводных кабелей. Такие вещи он, преследуя свои выгоды, проделывал и раньше, но теперь это было абсолютно необходимо, Вопрос жизни и смерти, или, вернее, свободы. Свободы. Он был убежден, что раздобудет провизию. Мясо, рис, сладкий картофель. Отащавшая банда предвкушала пир. Быть может, удастся нагрузить шхуну местными продуктами, и, кто знает, раздобыть звонкой монеты. Можно нажать на кое-кого из вождей и деревенских старшин. Он говорил мне, что скорее готов был поджаривать им пятки, чем получить отказ. Я ему верю. Его люди тоже ему верили. Они не ликовали громко, ибо были молчаливы бандой, но как стая волков быстро приготовились к делу. Погода ему благоприятствовала. Несколько дней штиля привели бы к страшным сценам на борту шхуны, но благодаря береговым и морским бризам Браун меньше чем через неделю миновал пролив Сунда и бросил якорь у устья Батукринг на расстояние пистолетного выстрела от рыбачей деревушки. Четырнадцать человек уселись в Баркас, Баркас был большой, так как им пользовались для перевозки груза, и отправились вверх по течению реки, а двое остались охранять шхуну, причем пищи у них было достаточно, чтобы не умереть с голоду в течение десяти дней. Прилив ветер помогли им, и однажды после полудня большая белая шлюпка под рваным парусом, подгоняемая морским бризом, подошла к Патюзану. Четырнадцать отъявленных негодяев Жадно смотрели вперед, держа пальцы на спуске дешевых ружей. Браун рассчитывал, что его прибытие вызовет ужас и изумление. Они подплыли как раз в то время, когда кончился прилив. За чистоколом Раджи незаметно было никаких признаков жизни. Первые дома по обеим берегам реки казались покинутыми. Выше виднелись несколько каноэ, шедшие полным ходом. Браун был удивлен, увидев такой большой поселок. Царило глубокое молчание. Ветер стих, команда вытащила два весла и повела шлюпку к верховьям, предполагая высадиться в центре города раньше, чем жителям придет в голову оказать сопротивление. Но, по-видимому, старшина рыбачьей деревушки у реки Батукринг ухитрился своевременно послать предостережение, когда шлюпка поравнялась с мечетью, построенной Дорамином, зданием с коньками и разными украшениями из коралла. На площади толпился народ. Поднялся крик, и вверх по реке понесся звон гонгов. Где-то наверху выстрелили из двух маленьких медных шестифунтовых пушек, и ядро упало в воду, подняв сноп брызг, засверкавших в лучах солнца. Орущая толпа перед мечетью начала стрелять залпами. Пули летели перпендикулярно течению реки. Баркас обстреливали с обоих берегов, и люди Брауна отвечали беглым огнем на обум. Весла были подняты. На этой реке отлив при половодье наступает очень быстро, и шлюпка, находившаяся посреди реки, почти скрытая в дыму, пошла задним ходом. На обоих берегах дым сгустился, и ровной полосой тянулся ниже крыш, словно длинное облако, перерезающее склон горы. Воинственные крики, вибрирующий звон гонгов, глухая дробь барабанов, яростные вопли, треск выстрелов — Вливались в оглушительный шум. Браун был ошеломлен, но твердой рукой держался за румпель. Им овладело бешенство и ненависть к этим людям, которые осмелились защищаться. Двое из его команды были ранены, и он увидел, что отступление отрезано несколькими лодками, отчалившими от чистокола пунку Аланга и остановившимися ниже на реке. Он насчитал шесть лодок, переполненных людьми. Окруженный со всех сторон, Он заметил вход в узкую речонку, ту самую, куда прыгнул Джим во время отлива. Сейчас вода стояла высоко. Введя туда шлюпку, он и его люди высадились и расположились на маленьком холме на расстоянии 900 ярдов от укрепления. Теперь они возвышались над крепостью. Склоны холма были голые, но на вершине росло несколько деревьев. Они их срубили для бруствера и до наступления темноты укрепились на этой позиции. Тем временем лодки «Раджи», соблюдая странным образом нейтралитет, оставались на реке. После захода солнца запылали костры из валежника на берегу реки и между двойным рядом домов на суше, освещая черный рельеф крыш, группы стройных пальм, густые рощи фруктовых деревьев. Браун приказал поджечь траву вокруг своего лагеря. Низкое кольцо из огненных язычков под медленно поднимающимся дымом быстро сбежало вниз по склонам холма. Кое-где с громким злобным треском загорались сухие кусты. Ружейным огнем удалось зажечь траву, но огонь угас у опушки леса и вдоль болотистого берега реченки. Полоска джунглей в сыром овраге между холмом и чистоколом Раджи приостановила с этой стороны огонь. С громким треском лопались стволы бамбука. Небо было темное, бархатистое, усеянное звездами. Над почерневшей землей поднимались короткие ползучие завитки дыма, Потом налетел ветер и развеял дым. Браун думал, что атака начнется, как только прилив даст возможность войти в речонку военным каноэ, отрезавшем ему отступление. Во всяком случае, он был уверен, что попытаются увести его баркас, который лежал у подножия холма, темная высокая масса на слабо отсвечивающей мокрой грязевой гряде. Но лодки на реке ничего не предпринимали. За чистоколом и домами Раджи Браун видел на воде их огни. Казалось, они стояли на якоре поперек реки. Виднелись и другие плавучие огни, перебирающиеся от одного берега к другому. Огни мерцали и на длинных стенах домов, тянувшихся вверх по берегу до поворота реки, и дальше тоже светились одинокие огоньки. Пламя больших костров, зажженных повсюду, освещало строение крыши черной сваи, Это было огромное поселение. Четырнадцать отчаянных авантюристов, лежавших плашмя за деревьями, подняли головы и поглядели вниз на этот город, тянувшийся, казалось, на много миль к верховью реки и кишевший тысячами разъяренных людей. Они не разговаривали друг с другом. Время от времени они слышали громкий крик или издалека доносился отдельный выстрел. Но вокруг их позиции было тихо, темно. Казалось, о них забыли, как будто возбуждение, заставившее бодрствовать всех жителей, никакого отношения к ним не имело, словно они были уже мертвы.